«Ну и что вам нужно?» — задала я предупреждающий вопрос. «Вы что, совсем страх потеряли?» Вместо этого выяснила, что они потеряли заодно и совесть, а также всяческое представление о честной игре, потому что вместо ответа драконы подступили ко мне с двух сторон. Один из них тут же заявил, что я должна немедленно сделать для их команды то же самое, что и для своей — продолжить удобный путь через реку. Иначе мне не сдобровать. «А начнешь сопротивляться, так мы тебя заставим» добавил он. «Или же…» «Они могли меня избить, например, что в мои планы не входило. Как и вступать в противостояние с двумя здоровенными лбами драконьей наружности, когда я истратила почти весь резерв, а грубой силой я бы их все равно не одолела. Не имелось у меня никакой грубой силы». Наблюдатели из организаторов, я кинула на них быстрый взгляд, стояли чуть в стороне и продолжали спокойно, даже с интересом за нами наблюдать. Словно хотели узнать, как выкрутиться из этой ситуации человечка. И нет, вмешиваться они не собирались. По крайней мере, пока меня не начнут убивать. «Не знаю, как вы, а я в обморок», — заявила я драконом, после чего живописно прилегла на берегу, закрыла глаза и замедлила дыхание, отказываясь подавать какие-либо признаки жизни. Единственный шанс для меня выпутаться из этой ситуации в полном здравии — это ввести противника в заблуждение до момента, когда явится наша команда. И мне удалось, потому что два дракона растерялись. Стояли над обездвиженной мной и смотрели сверху вниз. Один потыкал меня сапогом, на что я мстительно подумала, что такое я ему припомню. Но не сейчас и не здесь. «Она врет», — уверенно заявил. «Притворяется, конечно же». «Погоди, но она точно без сознания», — произнес второй. «Ну да, тот самый, кто пытался определить мое состояние сапогом». «Давай-ка лучше мы оставим ее в покое». Не будем связываться, а то мало ли помрет еще, она с тобой в этом обвинят. А нам не нужны такие проблемы. Конечно же, промелькнуло у меня в голове, ведь мы люди такие, Мрём, как мухи исключительно для того, чтобы досадить драконам. Оставив меня, два дракона кинулись к нашему плоту и кое-что с него прихватили. Ну, раз с человечкой у них не вышло. Но в этот момент на берегу показался Киран. Оказалось, что свою поклажу он скинул еще в реке, заметив лежавшую меня и двух противников рядом. Со мной все в порядке, быстро сказала ему, потому что уже поднялась и теперь отряхивалась от песка. Я просто устала, вот и прилегла, но наш плот охранять все же стоит. Кивнув, Кирен кинулся в погоню за теми, кто утащил несколько наших мешков, а к нему присоединились Роин и Близнецы. Затем и остальные подоспели, как и команды наших противников но драки драконов с драконами все же не случилось и организаторам даже не пришлось вмешиваться вместо этого четыре капитана сошлись на том что украденный груз нам отдадут и все вернутся к переноске тяжестей потому что до конца игры оставалось около 40 минут так что лучше все будут носить грузы с кораблей чем выяснять на кулаках кто из нас сильнее в общем охранять плод все таки оставили лайна потому что его нога подвернутая еще в начале игры разболелась не на шутку Мне же сказали, чтобы я перебиралась на тот берег и сидела на корабле. Желательно в трюме, подальше от чужих глаз. Усмехнувшись, я миновала реку, порадовавшись ровному и гладкому дну. А потом, когда парни потащили новую партию груза, взяла и отправилась туда, куда меня давно тянуло. Чуть дальше по холмам, минуя островы кораблей. И никто не заметил, что я ушла. Всем было не до меня. Поэтому я уходила все дальше и дальше уверенная в том, что никто за мной не следит и возвращать меня насильно не станет. Потому что время было уже на исходе, и все таскали тяжести из последних драконьих сил. Я видела, как Киран и Роин несли на спинах ящики, и как, пошатываясь, брела через реку Кай, нагруженная двумя мешками песка, а возле берега ее встречал хромающий Лайн. Тут из трюма выкатили бочки Доран с Жильбером, а Рейнар тащил аж четыре связанных мешка, тогда как я... Я пошла дальше брела, отдавшись чувству, которое сидело у меня в груди, словно ведомое невидимым магнитом. И чем ближе я подходила к останкам одного из древних кораблей, тем меньше у меня оставалось сомнений. Я знала, что там такое. Мы натыкались на подобное во время летних экспедиций к грани и очень радовались каждой такой находке. Потому что они были невероятно ценны, и одна такая вещь покрывала все наши расходы, а заодно позволяла планировать следующие экспедиции. Наконец, я не только обнаружила то, что искала, но еще и выкопала это возле вздыбившейся кормы древнего корабля. Затем вцепилась в это, прижав в груди. Меркантильно думала о том, что не хочу с ним расставаться, но у нас ведь командная игра. Поспешила обратно, сперва к кораблю, на котором уже никого из команды не оказалось, затем к плотам, внезапно осознав, что немного увлеклась своими поисками артефакта. Наши были уже не только в сборе, но заодно и успели оттолкнуть плот от берега, тогда как противники отплыли на несколько метров. «Где тебя демоны носят?» — накинулся на меня Киран в нетерпении, подпрыгивавший на берегу. «Джой, ну как можно быть такой безответственной? Мы сперва думали, что ты на корабле, а затем в лагере, но тебя нигде не было». С этими словами Киран подхватил меня на руки и ринулся в озеро за плотом. «Это что за каменюка?» — по дороге заявил он, увидев то, что я прижимала к груди. Немедленно ее выбрось. Да, конечно, сказала я ему. Судя по ее ценности, выбросите лучше тебя, Киран Велгарт, и мы нисколько не прогадаем. Раз уж ты сразу не понял, что именно я нашла. Он засопел, затем догнал плот, сунул меня с каменюкой на него, запрыгнул сам, после чего вцепился в весло. И да, весла нам выдали в комплекте с плотами. Но учитывая то, что у нас были вовсе не гонки на плотах, да и по времени мы вполне успевали добраться до противоположного берега. То уже скоро все перестали грести, как оглашенные. Немного успокоились, а заодно принялись обсуждать, кто одержит победу в большой игре. Потому что на глаз казалось, что у нас больше ящиков и бочек, тогда как на плод наших соперников была нагромождена огромная гора мешков. «Тревожно!» — подойдя ко мне, произнесла Кай. «Ты сделала отличный путь к кораблю через реку, но все же у них больше парней. Как жаль, что не могла носить мешки наравне со всеми». «Я тоже не могла», — сказала ей. «И нисколько об этом не жалею, потому что я принесла кое-что другое». И показала всем свою каменюку. «И что это такое?» — тотчас же раздались недоуменные голоса. «Артефакт», — пояснила им. «И очень мощный». «Но мы ничего не чувствуем», — за всех сообщила мне Кай. «Конечно», — кивнула я. «Магии здесь нет, поэтому вы и не ощущаете. Но эта вещь...» В ней буквально запечаталась часть энергии древнего катаклизма. Насколько она мощная, мы узнаем только тогда, когда доставим ее в место, где магия работает. Но уже сейчас я могу сказать, что оно невероятно ценно. По крайней мере, Валерии. Если ее продать, то, думаю, на вырученные деньги можно было оплатить мое обучение в Академии, тот самый злосчастный последний курс, и приобрести неплохую квартирку в центре Астеры. Но я вовсе не собиралась прихватить найденный артефакт с собой, решив пожертвовать им на благо команды. Стоило нам прибыть, а парням начать перетаскивать мешки с песком и прочие грузы, на принесенные драконами на остров Весы, как я подошла к организаторам и во всеуслышание напомнила всем правила большой игры. То, что побеждает та команда, которая доставит наиболее ценный груз с противоположного берега. «Не знаю», — заявила я организаторам, — «во сколько вы оцениваете ваши мешки с песком, но я примерно догадываюсь, сколько стоит найденный мной артефакт-накопитель». Да, у вас его с руками оторвут, предложив огромную сумму. После чего положила свою находку рядом с грузом нашей команды. И все это под изумленные взгляды организаторов, одобрительный гул голосов наших четверок и возмущенные выкрики противников. Вы уверены, что стоит взвешивать эти мешки? добавила я. Один этот артефакт, думаю, равен по цене нескольким тоннам вашего песка и праву собственности на еще пару островов поблизости в придачу. Надо ли говорить, что. Похоже, что надо. Мешки и ящики с бочками все же взвесили. И мы проиграли самую малость, буквально несколько килограммов. Но найденный мною артефакт в любом случае даровал нам победу. Это означало, что мы выиграли большую игру, и две наши команды, Скаймера и Неринга, отправлялись на турнир Десяти островов.